Глава 30. Что было на рассвете? На дворе уже совсем рассвело, а Эрик все еще спал крепким тяжелым сном. Тем временем служанки встали и стали раздувать огонь в очаге, разговаривая о том, как многие из обитателей этого замка умерли с того времени, как Асмон-Жрец нашел колдунью Гро. Слова «умер» и «умерла», звучавшие в их речи, донеслись до слуха пробудившегося Эрика. Он раскрыл глаза, и что-то ослепило его необычайным блеском, словно блеск обнаженного лезвия меча. Он сел на постели, устремив свой взгляд в полумрак, царивший под пологом. Вдруг полог широко распахнулся, и Эрик выскочил в большую горницу. Вся левая сторона его рубашки была в крови. Глаза его смотрели дико. Он хотел что-то крикнуть, но звук замер у него в горле, а лицо стало белее снега. Он дико озирался кругом, и женщины подумали, что он лишился рассудка. Шатаясь, как пьяный, он вышел и направился в кладовую, где спал Скала Грим. Дверь кладовой была распахнута настежь, окно, ведущее на двор, также. А берсерк лежал в луже пива, держа в одной руке рог, а в другой свой топор. Проснись, пьяница! крикнул Эрик таким громовым голосом, что стены задрожали. Проснись и посмотри на дело рук твоих. Голос Эрика пробудил Скала Грима. Тот поднялся и сел с недоумением, оглядываясь кругом. «Иди за мной, пьяница!» Глухо проговорил Эрик и Скалагрим послушно последовал за ним в большую горницу. Подойдя к свадебному ложу, светлооке сорвал могучей рукой полок, и дневной свет ударил прямо на постель. Страшное зрелище представилось глазам присутствующих. На постели, утопая в крови, лежала гудруда прекрасная. Громадный меч молнии свет торчал в ее груди. «Видишь, пьяница!» — воскликнул Эрик. «Пока ты спал, враги прокрались сюда, перешагнув через твое тело. Чего же ты заслужил за такое дело, говори!» «Смерти!» — сказал Скалогрим и передал свой топор Эрику, готовясь принять заслуженную казнь. Эрик взял топор и уже размахнулся, как чей-то голос тихо шепнул ему. «Не обогряй больше крови рук своих!» И он отшвырнул топор далеко в сторону. «Нет, я не убью тебя, пьяница! Пойди, сумей сам найти себе смерть!» Если так, то я сам убью себя тут же на твоих глазах, государь, – проговорил берсерк и пошел поднять свой топор, засевший в досках пола. – Стой, погоди, ты можешь еще совершить какое-нибудь дело, а убить себя всегда успеешь, – остановил его Эрик и Скалагрим опять повиновался. Он бросил свой топор и в припадке отчаяния, кинувшись на пол, зарыдал, как дитя. Но Эрик не плакал и не рыдал. Он молча вынул меч из раны и долго смотрел на него, затем вложил его в ножны но не отер с него крови Гудруды. Вчера свадьба, а нынче похороны. Глухо проговорил несчастный и приказал женщинам одеть и обмыть Гудруду, а сам со скалогримом приготовил ей могилу в самой большой горнице замка, подняв несколько плит каменного пола. «Здесь ты родилась, здесь умерла, и здесь же почиешь вечным сном», сказал Эрик, «и я предсказываю» что никто здесь в этом замке не будет жить, пока не рухнут эти стены и не станут твоим могильным холмом. Так и случилось. В самых дней смерти Гудруды прекрасной дочери Асмунда-жреца никто не жил здесь, и долгие годы стояли развалины, а теперь груды камней лежат в том месте, и призраки бродят вокруг. Когда могила была готова, Эрик собственными руками надел Гудруде сандалии и, закрыв глаза, долго сидел на краю кровати подле ее тела. Затем поцеловал ее прощальным поцелуем, произнеся «Спи, дорогая, ненаглядная жена моя. Я скоро приду к тебе, и тогда мы вновь сомкнем свои уста в вечном поцелуе». И, призвав скалогрима, опустил ее в могилу, сам же спел над могилой прощальную песню. После этого Эрик вооружился, тоже сделал из Скалогрима. Они вышли во двор, где все еще стояли под навесом оседланные кони. Потрепав Черногривого, как звали коня Гудруды по крутой шее, Эрик сказал, «Быть может, ты понадобишься ей там, где она теперь находится». С этими словами он взял из рук скала грима его широкий топор, размахнулся им и во мгновение ока снял голову доброму коню. Затем друзья сели на своих коней и выехали из дворца. Ночь была темная, низги не видать. Эрику пришло в голову спалить свой родной замок Кольтбек вместе со Сванхельдой и Гицуром и их людьми. Подъехав около полуночи к замку Кольдбек, когда все спали, оба друга натаскали хворосту и собирались уже поджечь, как вдруг Эрик одумался. Нехорошо сжечь виновных и безвиновных. Я дал слово, что не пролью больше человеческой крови, иначе как только в защиту своей жизни. Подумал Скалагрим, что Эрик не в уме, но ничего не сказал. Эрик приказал ему выехать из двора и отъехать немного в сторону, сам же взял его топор и ударил им несколько раз в дверь и вставни замка. Все всполошились и выскочили к двери. «Это дух Эрика стучит», — крикнул кто-то. Все думали, что Гецур в честном бою убил Эрика, как он сам рассказывал им. Гецур приказал отворить двери и увидел в нескольких шагах Эрика Светлоукова на коне и в полном вооружении. «Я не дух и не привидение», — сказал Светлоокий. Я живой человек и хочу знать, здесь ли Гитсур, сын Оспакара. Здесь он клялся нам, что убил тебя в прошедшую ночь. Так он лгал, не меня убил он, а Гудруду прекрасную, супругу мою новобрачную, спавшую подле меня, убил ее позорно и предательски. И поднялся ропот негодования среди людей Гитсура и Сванхильды. И вот я пришел сюда, чтобы сжечь вас всех живьем в этом замке. Но дух Гудруды удержал меня от этого поступка». И я дал слово, что не пролью больше безвинной крови иначе, как только защищая свою собственную жизнь. Теперь я еду на Мшистую Скалу. Пусть гецур явится туда со Сванхельдой, убийцей и колдуньей, и с теми, кто пожелает. Я встречу их с почетом и смою их кровью кровь моей ненаглядной гудруды с лезвия молнии света. «Не бойся, Эрик, я приду к тебе, и там ты убьешь меня!» воскликнула из-за двери проснувшаяся Сванхельда. «Нет, на тебя я не подыму меча!» «Норны отомстят тебе лучше меня». «Что смерть? Это отрада и успокоение. А я хочу, чтобы ты вечно казнилась и мучилась своими злодеяниями. Я не низкий убийца женщин, как Гецур, Его же я вызываю на бой. Пусть явится и померится со мной». С этими словами герой повернул коня. «Эй, люди, остановите его! Убейте его!» кричал Гицур, стараясь скрыть свой позор. Но никто не тронулся с места по его слову. В толпе слышались ропот и презрительные слова о Гицуре. «Убийца спящей женщины».